Тибет не знает спешки. Мы продолжали ежедневно ходить в гости. Очень многим людям нужно было нанести ответный визит. Так мы получили детальное представление о жизни семей высшего общества Лхасы. В одном мы очень завидовали лхасцам, сравнивая их с обитателями европейских городов. У местных жителей на всё находилось время. Тебет ещё не поразила самая страшная болезнь нашего столетия вечная спешка. Здесь никто не перенапрягался. Во всех официальных учреждениях всё было устроено с каким-то уютом. Чиновники появлялись там поздним утром, а через пару часов после полудня снова отправлялись домой. Если у кого-то были гости или иные дела, он просто посылал к коллегам слугу с просьбой подменить его. Знатные дамы И слыхом не слыхивали о равноправии полов, и при этом, как кажется, были совершенно довольны жизнью. Они часами наряжались и всячески украшали себя, нанизывали жемчуга на новые нитки, выбирали ткани и придумывали, как перещеголять соперницу на следующем приёме. По дому им ничего не приходилось делать, но чтобы обозначить свой статус хозяйки, они повсюду носили с собой огромные связки ключей. В Алхасе принято запирать все на несколько замков. Алхасцы любили играть в маджонг. Это вроде китайского домино. Какое-то время все повально увлекались этой игрой. Словно зачарованные люди играли день и ночь, забывая о работе, о доме, о семье. Ставки иногда бывали очень высоки, но играли в маджонг все вокруг. Даже слуги втайне не могли, предавались игре и часто за пару часов просаживали все свои многолетние сбережения. В конце концов, правительству это надоело. Игра была запрещена, все наборы костяшек выкуплены, а тайных нарушителей запрета стали приговаривать к большим денежным штрафам и принудительным работам. И чем выше был ранг уличенного, тем серьёзнее полагалось ему наказание. Это помогло Я бы никогда не поверил, что подобный запрет может быть настолько успешным, но это факт. Люди печально вздыхали и долго с сожалением вспоминали о любимой игре, но распоряжение правительства не нарушали. Мощь иерархической власти здесь поистине безгранична. Вскоре стало заметно, насколько во время повального увлечения игрой были запущены все дела. Для свободных суббот В воскресенье в Тебете не имеют никакого особого значения, скоро нашлись новые развлечения. Теперь играли в шахматы и китайские шашки, а также забавлялись безобидными шарадами и загадками. Я, конечно, тоже выучился играть в маджонг. Иначе не было бы мне покоя, а освоив игру, понял, как она может превратиться в страсть. Но уберёмся от этого. Мы доставали костяшки только иногда по особым случаям. В праздники, когда у нас собиралось много гостей. Примерно в то время мы встретили одного человека, которому искренне обрадовались. Это был наш старый знакомый солдат из Шанце, когда-то сопровождавший нас обратно к индийской границе. Он очень много рассказывал нам о Лхасе. Это был самый милый из всех наших провожатых. Он ещё тогда на прощание крикнул нам: "До встречи в Лхасе!" И надо же, так и случилось. Мы повстречали его в маленькой чайной, куда часто ходили за хлебом и выпечкой. Он сообщил, что теперь работает посыльным при правительстве и уже нас слышен про нас. Мы пригласили старого знакомого в гости, но он отказался. Простому солдату не положено появляться в доме министра царона. Вот так двое депортированных под конвоирных всё-таки добрались до священного города. Мы пригласили друга выпить с нами чая с пирогом, и хозяин чайной, толстый Магометанин, очень обрадовался, что его заведение удостоилось такой чести. Он обслуживал нас сам и говорил при этом по-английски, точнее, на том странном наречии, которое считал английским языком. С гордостью он рассказал нам, что вырос в Кашгаре, где и выучился кулинарному искусству в одном богатом английском доме. Его выпечка славилась на всю Лхассу, но на наш вкус в ней всё же чувствовалось прогорклое масло. Горожане толпами приходили в его заведение, и он очень хорошо зарабатывал. Будучи верующим мусульманином, он вместе со всей своей многочисленной семьёй ни едижды совершал паломничество в Мекку и Медину. Мне показалось занятным, что жители одного священного города оплачивали путешествия в другие священные города.